Евреи, наследники идей, дранг на хвосте. Почему еврейские ученые так не хотят, чтобы их предки имели что-то общее со славянами? Да потому что недооценка славян стала дурной традицией европейской и особенно немецкой науки. Векслер справедливо отмечает, что поколение исследователей идиша и восточноевропейского еврейства выросли на германской культуре, воспитывались в немецких университетах. Вместе со всей германской наукой XIX и первой половины XX века они недооценивали, а то и просто игнорировали роль славянского компонента в истории Восточной Европы, в том числе и европейской истории. Крупный исследователь еврейского фольклора и обычаев Герман Поллок выражает господствующий взгляд. Разумеется, богемия и моравия испытали некоторое влияние славянской культуры. Некоторое. Однако мы не будем рассматривать славянские элементы в этих странах. Богемия и Моравия должны рассматриваться лишь в аспекте их принадлежности к немецкой культуре, поскольку в 17-18 столетиях они принадлежали Германии. Весь регион необходимо рассматривать как единое культурное пространство и идиш, как его местный диалект. Таких цитат можно приводить множество, однако Чехия и Моравия даже в составе Австро-Венгерской империи оставались славянскими. Немецкое еврейство начиналось на исконно славянских землях и как народ сложилось в регионе между Вислой, Дунаем и Днепром, никогда не бывшим немецким. К сожалению, устаревшие идеологические схемы до сих пор господствуют в еврейской этнографии. Даже после Холокоста, когда казалось, с духом средневекового Дранкнахостен, натиск на восток, на немецком и национал-социалистической мечтой о жизненном пространстве навеки покончено. Германоцентрическая концепция продолжает господствовать в изучении восточноевропейского еврейства